Глава шестая. Одно ли и ту же отдельные вещи, суть ее бытия, или они разные? Это надлежит рассмотреть, ибо это в некотором отношении полезно для исследования сущности, ведь отдельная вещи не представляется чем-то отличным от своей сущности, и сутью бытия называется сущность отдельной вещи.